Простите, я вас измучил. Такое солнце, а я вас измучил. Только приехали, а я вас уже измучил. Не надо больше о ней. Ведь кончено. Ведь я стихи пишу. Ведь я после вашей разлуки опять стихи пишу. Я думаю, я не поэт. Я могу годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут после вашей разлуки хлынуло. Остановить не могу. Я пишу вас дальше. Это будет целая книга после разлуки, после разлуки с нею и разлуки вашей. Я мысленно посвящаю ее вам. И если не проставляю посвящение, то только потому, что она ваша, из вас. Я не могу дарить вам вашего. Это было бы нескромно. Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите. Я сам не остановлюсь. Я никогда не останавливаюсь. И вот над унынием цоссинского ландшафта ты, вставая, сказала, что нет. И какие-то призраки мы. Не осиливает свет. Не осиливает тьмы. Ты ушла. Между нами года. Проливаемая куда? Проливаемая вода. Не увижу тебя никогда. Пробегают листки, как клавиши. Да, ты, выспринни, ложью обводишь Злой круг в круг себя. И ты с искренней дрожью уходишь Навеки, злой друг от меня. Без ответа. И я никогда не увижу тебя. И себя ненавижу за это. И еще это. В его руке листки, как стайка белых, Готовы сорваться крыльев. Ты, тень теней, тебя не назову, Твое лицо холодное и злое, плыву туда за дымку дней, зову, за дымку дней Нет ни не тебя былое, Которое я рву в который раз, Которое в который раз восходит, Которое в который раз алмаз, алмаз звезды, звезды любви низводит.